Глава 5. Надо справиться. Я должен справиться с этой болью и помочь питомцам. В прошлой жизни я научился купировать ее, и этот навык как никогда пригодился мне в данный момент. Во время предельной концентрации боль затихла, ушла на второй план. И теперь я дал команду змейке атаковать щупальца, сжимающие Регину, затем освободить Кузю. Астральная питомица отреагировала моментально. Клац-клац, и отдельные щупальца упали передо мной, выпуская питомцев из смертельного захвата. Кузьма, ковыляя от полз камней, вправил себе два сустава. Черепашка вырвалась, а затем получила от меня команду влить почти всю ману в змейку. Такого я еще не видел, и восторг теплом разлился по моей груди. «Какая же она мощная!» Змея увеличилась до огромных размеров, до уровня Моргла, закрутилась в кольца, а потом распрямилась, как пружина, бросаясь в сторону гиганта. Моргл попытался перехватить змею, но поздно. Она уже вонзила свои огромные челюсти в большой глаз монстра, вырывая его. Здоровенное существо заревело, словно тысяча пятнистых зубров, а затем попыталось нащупать своего врага, но... Змею было не остановить. Секунда, и Моргл оказался закрученным в ее кольца, которые сделали всего одно движение. Змейка сжала кольца и затем отпустила то, что осталось от грозного монстра. Сгусток субстанции с бесполезными отростками опустился на дно. И Кузьма за несколько секунд начал остервенело разрывать на части то, что еще недавно было Морглом. Ну что ж... «Теперь пора закрывать разлом». Я приблизился к краю воронки, заглянул внутрь. Мурашки пробежали по моему телу. Через развороченный разлом пыталось пробраться гигантское существо, похожее на огромную скалопендру. Вот уже показалась голова. Монстр защелкал жвалами в мою сторону. «Поздно, тварина, ты не попадешь в этот мир!» Я вытянул руку с нейтрализатором в сторону беснующейся твари, активировал усилитель, нажал на спусковой механизм. Вон. Выплеснулась из артефакта энергия и ударила в разлом, моментально стягивая его. Голову монстра просто срезала краями затянувшегося разлома. Все. Я справился. Какое-то время я просто наблюдал за тем, что осталось от мощного разлома, а затем на меня нахлынуло чувство гордости. Я справился. Я успел сделать это. Кузя с Региной очутились рядом. Змейка исчезла. От ещероидов остались лишь фрагменты тел. А через пару секунд мне в глаза ударил сноп света. Батискав вот она и спасательная экспедиция благо что находящиеся внутри батискафа не увидели самой битвы а только кучу пузырей всплывающих наверх через пару минут я очутился вместе с питомцами внутри спасательного устройства серёжа мама, рыдая сжала меня в крепких объятиях больше так никогда никогда не делай слышишь у меня не было выбора ответил я Он все-таки выбрался. Услышал я Коля, он тоже был внутри и сидел в кресле управления. Это твои питомцы сделали с ним такое? Да, улыбнулся я. Я же говорил, мои питомцы круче, чем вам кажется. Хренить! Бормотал Коля, наводя прожектор на останки морского чудовища. А что с разломом? Я закрыл его. Можете не переживать, выдохнул я. Да ты ж наш герой! Запищала маман, снова прижимая меня к себе. «Э, женщина, потише, будет очень обидно. Выжил во время схватки с Морглом, но погиб в объятиях радующейся матушки. Ха-ха!» «Сынок, дай тебя обниму!» — отозвался батя, он был просто ошеломлен, и видно, как переживания уступили место отцовским чувствам. Он приобнял меня и тихо спросил на ухо. Его убила змейка. Я кивнул, и батя засверкал глазами от восхищения. Огляделся вокруг, небольшая коробка. Сюда больше никто и не влезет. Вот трое человек, и я с питомцами. Блин, как селедки в бочке, конечно. Затем я заметил еще один ботискав, который сел на дно. Из него принялись выходить, окруженные куполами маги, одетые в знакомую униформу. Ликвидаторы, прокомментировал Коля, поднимая ботискав наверх. Проверят, правильно ли закрыт разлом и накинут дополнительную защиту. Ну а мы отправляемся наверх. Затем он обернулся ко мне. Там за тебя так переживают старички, что к ним пришлось лекарей приставить. Все нормально. Мы справились. Довольно улыбнулся я. Цель достигнута. То, что еще недавно казалось сложным, сделано. И теперь я ощущал внутри легкую пустоту. Но в то же время, конечно же, ликовал. Наташ, дыши, как при погружении. Обратился батик, побледневший маман. Повторяй за мной. Папа Ваня задышал, и маман тоже. Бледность начала исчезать с ее лица. Я маленьким был, начал Коля. Отец закрыл меня в маленькой кладовке за то, что я малину у соседа воровал. Говорит, посиди тут, подумай. На да, было душно, и сидел я, так, полдня. А Затем у меня начался приступ клаустрофобии. Ну, вроде такого, что у вас. И как вы справились? Округлила глаза маман, делая глоток воды из бутылки. Да никак, ухмыльнулся Коля. Испугался страшно. Батя вытащил меня трясущегося и тут же вызвал лекаря. А когда я подрос, пошел служить на флот, и вдруг на учениях случился взрыв, напоролись на мину. Мы потонули быстро, и я оказался в каюте, которая быстро наполнялась водой. «Случился приступ», — подметил я. «Да». Но я вот так и начал дышать. Пришел в норму, вытащил пятерых сослуживцев и еще какого-то князя, который был на судне. «Этот князь оказался троюродным братом императора», — засмеялся Коля. «Вот так я справился со своим страхом и получил первое повышение». Отличная история, оценил батя, и поступок геройский. Я иначе и не мог поступить, пожал плечами Коля. А этот мужик, оказывается, кремень. Мы очень с ним похожи, никогда не останавливаемся и вперед идем до победного. Коля принялся с кем-то переговариваться, затем активировал специальное поле, и батискаф оказался напротив энерготоннеля. Нас затянуло внутрь. Нам рукоплескали. Точнее, мне. А я довольно вышагивал с питомцами, принимая поздравления от военных и обслуживающего персонала линкора. Я чувствовал триумф, принимал поздравления, слегка кивая в ответ. Да, очень близко к моменту возвышения в прошлом мире. Там меня, правда, встречали на площади, и народу побольше было. Но какая разница? Атмосфера меня радовала, и все овации предназначались мне. «Товарищ капитан, подбежал к нам один из военных, козыряя Николаю. Только что группа зачистки доложила, что разлом закрыт идеально. Также ни одного монстра не обнаружено. Вся основная работа была проделана до них. На всякий случай поставили несколько печатей». «Ну, красавец! Что сказать?» Воскликнул Коля и подхватил меня, сажая на плечо. «Еще раз ура спасителю!» «Ура! Ура! Ура!» Прогремело в воздухе. После того, как радость от победы улеглась, капитан линкора доложил императору, что аномалия со скрытым разломом ликвидирована, на что Романов пообещал за это всех приставить к награде. «Пора возвращаться домой», — линкор сделал крутой разворот и не спеша направился к берегу. Я же, после того, как рассказал историю закрытия разлома и убийства Моргла родителям и старичкам и, ответив на бесконечные вопросы, вернулся к своей карте. В общем, решил рассказать о своей сложной схеме. Расстелил рулон на полу, возле которого собрались взрослые. «Это карта, на которой отмечены все прорывы на территории Российской империи», — объяснил я. «Не совсем понимаю», — ответил Накинти Палыч. «Зачем их? Надо было фиксировать». И я вкратце рассказал о том, как пришел к этому. Конечно, упустил момент с опытом из прошлой жизни. «И теперь я могу предсказывать прорыв. Конечно же, только ближайший», — закончил я рассказ воцарилась тишина. «Потрясающе», — ответил в графе Романовича разглядываемые отметки. «Все так подробно описано. И где будет следующий прорыв?» «Сейчас узнаем». Задумчиво пробормотал я, начиная рассчитывать место следующего разлома. В этот раз у меня получилось определить место прорыва довольно быстро. Через десять минут я поставил жирную точку на Красной площади. «Вот здесь», — ответил я, удивленно посмотрев на все критерии. Меня смутило время. Я впервые сталкивался с тем, что аномалии шли одна за другой с минимальным отрывом по времени. «Красная площадь. Через двадцать восемь минут». Это просто что-то невероятное. Артефактор был так поражен, что даже осип от волнения, да и умник, не мог подобрать слов. Он вытаращился на меня, сняв очки. Сережа, ты просто гений! Если это правда, а поводов в тебе сомневаться у меня нет, то надо срочно сообщить эту новость императору!» «Коля не поверит, а только через него пока можно связаться с его величеством», — ответил я. «У нас же телефоны все конфисковали на время, забыли?» «Мы выступим гарантами твоих слов», — сжал губы умник. «Я просто впервые вижу такую подробную схему. Это надо точно изучить!» «Изучим. После того, как сообщим», — ответил графе Романыч. Ведь можно обойтись без жертв. Представляете, сколько народу обычно гуляет на Красной площади. А сегодня еще и выходной. Я уж не говорю про туристов. «Сережа, мы уже вызвали Николая», — ответила мамана и тут же скрипнула на металлических петлях дверь. В каюту зашел взмыленный Коля. «Что за срочная информация на грани жизни и смерти?» Он осмотрел нас. «Сообщите императору, что через 25 минут будет прорыв на Красной площади», — ответил я. Коля помолчал. Затем прыснул со смеху. «Это важно, Николай!» — добавил я. «Информация стопроцентная!» «Ха-ха-ха! Ну да! Прорыв на Красной площади! А почему сразу не в покоях императора?» — выдавил Коля. «Это же розыгрыш, да?» «Нет, мы подтверждаем!» — насупился умник. «Только вот не надо на меня так смотреть!» — строго ответил Коля. «Я-то свяжусь, но кому потом прилетит, если это неправда?» «Мне, конечно!» Он замолчал, затем покосился на карту, присел возле нее. «Это Сережа составил. Он гений! Просто гений!» — воскликнул Иннокентий Палыч. «Ладно, гений. Если что, я скажу, что ты меня вынудил связаться», — пробручал Коля. Чуть позже информация поступила во дворец императора. Когда до прорыва оставалось менее пяти минут, с нами связался по видеосвязи Романов. Он был удивлен и в то же время очень сильно нервничал. «Я нахожусь в очень непростой ситуации», — ответил Романов. «Если это окажется неправдой, я выставлю себя паникером. Это уже слабость монарха. Поэтому мне нужно знать, откуда вы взяли эту информацию». Родители только хотели объяснить, но тут я решил включиться в разговор. Времени не было объяснять. «Ваше Величество, поверьте мне, схема сложная, и по телефону я вам ее никак не расскажу. Скоро ученые предоставят вам все нужные сведения», — сказал я и я скажу место следующего прорыва». Император откинулся в кресле и шумно выдохнул. «Мне это, наверное, снится». «Ну хорошо, конец связи. Ждем». Через пять минут по радио начался экстренный выпуск новостей. Диктор сообщил, что заблаговременно ликвидирован опаснейший прорыв на Красной площади, в связи с чем удалось избежать многих жертв среди мирного населения. Следом в класс, где мы собрались, залетел Коля. «Я не верю в это! Как ты это сделал?» — закричал он. «У меня своя методика, очень сложная, пожалуй, плечами. Вот и получилось». Не буду я ему объяснять, сколько времени потратил на то, чтобы понять все взаимосвязи и собрать их в единое целое. Следом с нами тут же связался император, он был обрадован хорошим новостям. «Ты меня удивил, Сергей Смирнов», — воскликнул Романов. «Никогда бы не подумал, что буду слушать семилетнего мальчика больше, чем своих советников». «Но ты оправдал мое доверие. Обязательно пообщаемся во дворце, когда вернётесь в столицу. Ты уже определил место следующего прорыва?» «Это занимает какое-то время», — объяснил я. «Сейчас и займусь». «Давай, удачи!» — одобрительно кивнул император. «И мне сразу же сообщите». Я вернулся в каюту, окружил себя питомцами, расстелив карту на полу. Родители отправились в сторону магазинчиков. Раз мы скоро сойдем с линкора, может какие-то сувенирчики прикупить на память? Это была идея маман, на что бате было проще согласиться, чем доказывать, что магнитики на холодильник нафиг нам не нужны. Ко мне в каюту попросили старички, затем Коля с несколькими военными. Все принялись завороженно наблюдать, как я вычерчивал кривые, отмечал пересечения, выводил общие закономерности, а потом искал финальную точку. В общем, когда я обвел точку на карте и прописал время, торжественно объявил. «Дамы и господа, Черное море, 10 километров от нас на юго-восток. Через пять с лишним часов. На этот раз небольшой прорыв». «Да как он это делает? Кто-нибудь что-нибудь понял?» Оглядел собравшийся один из командиров. «Федь, это не для твоего совсем негибкого ума», — хохотнул еще один военный. «Да ты и сам ни хрена не понял», — оскалился Федя. «Что тут за собрание?» — спросил батя, появляясь с маман. «Ваш сын предсказал только что. Еще один прорыв». С плохо скрываемым удивлением отозвался Коля. «Пойду доложу наверх и... кажется, мы плывем обратно в море». Капитан Ленкора сфотографировал отмеченное мной место на карте и покинул каюту вместе с остальными военными. Эх, всплеснула руками маман, а я уже настроилась, так хочется домашней еды. Здесь тоже неплохо кормят, отозвался я. Я согласен с Серегой, ответил батя, помогая мне свернуть карту Российской империи. А затем я почувствовал, как линкор начал поворачивать. Чуть позже мы посетили рестораны, и я начал ловить на себе разные взгляды. Да, на меня стали буквально все обращать внимание, и я понял, что все верно, как я и думал. Все больше людей меня воспринимали серьезно, особенно после того, как закрыли аномалию на Красной площади, но были и те, кто думал, что это все хрень чистой воды, и просто насмешливо или подозрительно смотрели в мою сторону. В назначенное время, когда мы оказались у аномалии, мы собрали команду. Я, Коля, в качестве рулевого и стрелка, а также Накиньте Палыч, который буквально напросился, и ликвидатор, который проверит закрытие и поставит печать. Он вот же перестраховщики. Спустили на воду батискаф и начали погружение. В этот раз родители оставили меня без своего присмотра. Я убедил их, что ничего страшного в этой аномалии точно не будет. Я закрою ее раньше обычного. Конечно, я взял с собой Регину. Была у меня одна интересная мысль. Когда мы опустились на морское дно, я накинул водяной купол и вышел, выпуская Регину. Через пару минут мы оказались у того самого места, где скоро откроется разлом. Я достал нейтрализатор, активирую его, затем разместил палец на спусковом механизме. Так, если я надумал приручить еще одного монстра, то надо как-то умудриться, чтобы Коля не задел его. Он же пушки навел в сторону будущего разлома. Ну что ж, выход есть. Я сформировал перед батискафом почти непрозрачную водяную стенку. Хрен у вас получится что-то увидеть. Вот раскрылся купол аномалии, совсем небольшой, а внутри появился разлом, из которого высунулась акулья голова и хищно щелкнула зубами. Красавчик! Через пару секунд существо вылезло из разлома полностью, похожее на щероида, но с акульей головой и здоровенными зубами. Я ликвидировал разлом, не давая возможности следующему монстру вылезти наружу. А затем вместе с разломом исчезла и аномалия, Следом взял у Регины энергию, сплетая связующую нить и приручая существо. Все получилось идеально, а по пути я решил оставить нового питомца за бортом. Познакомлю пока так, а то инфаркт хватит и накиньте палыча, а Коля чего доброго, полить начнет из своего пистолета, который висел на поясе. Когда я вернулся, Коля тут же задал вполне логичный вопрос. «И что же это было? Ты что-то скрываешь от нас?» Капитан линкора недоверчиво покосился на меня. «Я приручил монстра», — ответил я. «Приручил? Монстра?» Коля удивленно уставился на меня. «Я покажу, но только обещай не стрелять», — ответил я. «И передай на корабль, чтобы его случайно не задели». «Ну давай, показывай своего монстра», — хмыкнул Коля. Я убрал водяную пелену, и в стекло уставилось акулье морда. «Да чтоб тебя!» Коля упал с кресла, выхватывая пистолет. «Спокойно!» – ответил я. «Это мой новый питомец, я же говорил!» «Ого! Ты умеешь приручать?» – выкрикнул Коля и спрятал пистолет. «Я слышал о тебе, но подумал, что преувеличивают. Вот это да! И сложно было?» «Не очень!» – улыбнулся я. «Это же уникальное явление!» – воскликнул Накинти Палыч, подскакивая к стеклу. «Умник принялся изучать моего нового питомца, а тот внимательно смотрел на умника». «Хорошо!» – скривился Коля, пряча пистолет. Сейчас передам. «Очень редкий вид», — продолжал умник. Под вид акулообразных, но мозг у них развит невероятно». «Пусть только попробует шевельнуться этот невероятный, и я ему мозги вышибу. нахмурился Коля, соединяясь с линкором. «Не доверяю я акулам». «Шеф, этот человек заблуждается. Я не акула и даже ближе к человеку мыслящему. Чем он думает?» Отозвался у меня в голове подростковый голосок. «Привет, дружок. Добро пожаловать», — поздоровался я с ним. «Привет, хозяин. Но, может быть, и пока... Если он выстрелит, я очень слаб. Мне нужно еще маны, чтобы окрепнуть», — ответил акулообразный. «Держи, дружище». Я отправил ему половину того, что у меня было, и заметил, как глаза акулобразного заискрились. «Назову тебя Акулычем. Отличное имя», — сказал я питомцу. «А что? Мне нравится», — ответил питомец и скалился. «Это чего он?» — вскрикнул пожилой ликвидатор уже в водолазном костюме. «Он меня не сожрет, если выйду. Надо проверить разлом». «Не переживайте, я его контролирую. Он вас не тронет», — успокоил я мужичка. Пока тот проверял закрытый мной разлом и ставил печать, Коля уже чуть ли не закричал матом, объясняя, что я приручил монстра, и он будет плыть за нами. Приказ не стрелять — это строго запрещено. А кто ослушается, тому он глаз на жопу натянет. Чуть позже мы продолжили подъем на поверхность. Взгляд жуткий, конечно, ответил Коля, посматривая в стекло. Он будто меня сожрать хочет. Это вам кажется, ответил умник. Они не совсем акулы и на суше трансформируются в гуманоидов, очень приближенных к человеческой расе. Очень. Я решил на всякий случай проверить змейкой обстановку наверху. Мы почти поднялись и сюрпризов мне не нужно. Змейка разведала обстановку. Все орудия неактивны. Все спокойно, а на палубе нас встречала большая делегация. На этот раз все хотели посмотреть на прирученного монстра. В этот раз мы оставили ботисков внизу и поднялись по очереди на лифтовой платформе. Сначала Коля с ликвидатором, затем и накиньте Палыч, они подготовили всех дополнительно. Ну а потом я с Акулычем. Существо встало на хвост, переходя на платформу, а затем тот начал трансформировать в... «Человеческие ноги, ну почти, только кожа слегка, сизая, чешуйчатая». Очень медленно он превращался в человекообразное существо. Видимо, это его первая трансформация. Мы уже поднялись на борт, когда у акулы появились руки, но голова все еще была акульей. Толпа загудела, кто-то вскрикнул, в целом ожидаемо. А затем змейка засекла движение на правой башне. Какой-то идиот с испуга случайно нажал не на ту кнопку, Башня повернулась и выпалила в сторону Акулыча три снаряда одновременно. «Да вы издеваетесь, что ли?»